Она почти не обращала внимания на то, что ее окружало, пытаясь понять, зачем Де Леон провел сегодня этот ритуал. Девушка лишь обвела равнодушным взглядом обстановку темной комнаты, в которую их привели после приказа глашатой. В помещении ничего не изменилось с того момента, когда Эверина последний раз беседовала здесь с вестницей Бога. Поэтому бывшие ученица императора просто села на предложенный стул и полностью погрузилась в раздумья. Ее хозяин тоже весьма спокойно отнесся к временному лишению свободы, которое в ближайшее время вполне могло стать постоянным. Но, по всей видимости, это нисколько не беспокоило гончую. Мужчина вальяжно расположился в кресле и с легкой улыбкой принялся позвякивать кандалами, явно пытаясь заставить девушку посмотреть на него. Это ему удалось. Через несколько минут Эвелина раздраженно поморщилась и перевела взгляд на мужчину. «Если ты хочешь узнать, почему я так поступил, то можешь просто спросить меня», — первым начал разговор Далеон. «Я же вижу, что тебя весьма и весьма интересует этот вопрос». «Хорошо», — пожала плечами девушка. И почему же ты решил открыть мне свое имя? Мало того, даже богов призвал в свидетели. Мужчина изумленно выгнул бровь, услышав, с какой легкостью его бывшая тень стала обращаться с ним на равных, но возражать против этого не стал. «А сама ты как считаешь?» — ответил вопросом на вопрос Далеон. «Я не знаю» честно призналась Эвелина, настороженно следя за реакцией гончей. По моему мнению, это был достаточно глупый поступок, если не сказать больше, безумный. Со дня на день сюда явятся имперцы, и меня заберут в Ракнар. — К чему подвергать себя ненужному риску? Вдруг я открою твое имя, хотя бы тому же Дэмиену? «Неужели ты так поступишь?» — с недоверием хмыкнул мужчина. «Ты не можешь быть абсолютно уверенным в том, что я так не сделаю», — несколько путанно выразилась девушка. «Поэтому я и говорю о безумии подобного ритуала». «Эвелина, ты не ответила на вопрос», — мягко перебил ее Далеон. «Скажи мне, мое имя в надежных руках?» «Я буду хранить его так же, как ты хранил моё, После продолжительной паузы отозвалась она. — Но я не понимаю, почему ты не выяснил все заранее? — Потому что я верю тебе, — тихо рассмеялся мужчина. — Доверяю настолько, что мне не нужны лишние заверения в преданности. — Хотела бы я сама себе верить настолько, — печально подумала Эвелина, но промолчала, вновь машинально потеряв запястье. «Собственно, ты уже ответила и на свой вопрос», будто не заметив этого, продолжил тем временем Долеон. «Теперь глашатая не сможет вырвать из моих уст твое имя, поскольку небеса услышали нашу клятву. Я ведь не по своей прихоти потащил тебя в дом ритуальных церемоний. Хотел быть полностью уверенным в том, что боги не проигнорируют этот обряд. Отныне пытать меня...» все равно, что плюнуть в лик божества. Это будет даже большим преступлением, нежели болью вызнать истинное имя у того человека, которому оно принадлежит. И мы, наконец-то, стали равными. Не тенью и хозяином, ни рабом и господином, а, надеюсь, друзьями. Быть может, когда-нибудь я смогу надеяться и на большее,